Мама как раз начала печь свои фирменные блинчики, когда пришел следователь. Имени его Зинка не запомнила, да и зачем. Хотя он был не совсем обычным. Разве взрослые вообще умеют краснеть? А у него на щеках пламенели пятна, пока он сидел у них на кухне, мучая один блин, который мама силой заставила его взять. Бабушке в этот вечер не оказалось дома. Она отправилась навестить приятельницу, и Зинка уже заскучала по ней. Но приход следователя заставил ее забыть обо всем, хотя он разговаривал только с Зинкиной мамой. Екатерина Александровна, наши айтишники, провели Антошину фотографию по всем нашим базам. Ни с одним ребенком, находящимся в розыске, сходства не обнаружено. По базам опеки и Домов тоже. Или его никто не ищет. Следователь виновато покосился на малыша, который, в отличие от него, уплетал свой блин с аппетитом. Или не знаю, что и думать. Зинка отметила, как следователь опять залился краской, когда ее мама устремила на него смеющийся взгляд. Хоть она и говорила серьезно, глаза у нее все равно искрились весельем. «Вы проделали огромную работу», — проговорила она с уважением. «Я вам очень благодарна. Но что же мы с вами будем делать?» «Мы?» Он чуть не подавился блином, который, наконец, решился куснуть. «С малышом. Вам не кажется самым разумным оставить все как есть?» Сделав громкий глоток чая, следователь понизил голос, как будто кто-то мог их подслушать. Азинка с Валерой сидели с ним за одним столом. «Вы имеете в виду не сообщать ювенальной юстиции?» «Это же не преступление, правда? Главное, чтобы ребенку было хорошо. Вы согласны?» Опершись о стол, мама нависла над ним, и Зинка едва сдержалась, чтобы не крикнуть ей «Отодвинься, он же сейчас в обморок грохнется!» «Почему-то сейчас...» Было особенно заметно, какая же красивая у нее мама. Хоть на ней был кухонный фартук, а в руке она держала пластиковую лопатку, которой переворачивала и подбрасывала горячие блины. «А вы... А ваш... Муж... Он не против оставить ребенка? Она резко выпрямилась. «У меня нет мужа». «Больше нет». Валерка пихнул Зинку ногой, когда следователь от чего-то вдруг просиял и сразу стал похож на мальчишку. «Это хорошо». «В смысле, а вы сможете в одиночку обеспечить троих детей?» «Троих?» — удивилась мама. Валерка сообразил первым. «Я чужой ребенок, я тут просто ужинаю». Зинка с готовностью подхватила. «А я мало ем. Тошка еще меньше». А, Простите, где вы работаете? Вы же врач, да?» «Екатерина Александровна работает у нас поваром», — выпалил Валерка и, повернувшись к ней, улыбнулся во весь рот. «Я обо всем договорился с мамой». Только сейчас Зинка вспомнила, что так и не обсудила это с мамой, а вот Валерка не забыл. Все порешал», — как говорил ее отец. Она резко мотнула головой. «Нет, нисколько Валерка не похож на него, и не вспоминай его больше». Жаль, что исполнять собственные приказы ей удавалось не всегда. Валерка не унимался. «Это же очень удобно. Работа рядом с домом. Вы так классно готовите. Скажите, да, блины — просто объеденье». Он уставился на следователя, и тот мелко закивал. Улыбнувшись ему как заговорщику, Валерка заверил. «Оплатить мои родители будут хорошо». Мама устремила на Валерку испытующий взгляд, но он ничуть не смутился и уверенно кивнул ей. «Не разрушайте легенду. Он должен оставить нас в покое». «Да», — не сразу произнесла мама. «Это очень удобно». «Ну, если так», — пробормотал следователь, «тогда, конечно, пусть пока мальчик живет у вас. Так ему будет лучше, правда?» «Без сомнения», — отчеканила мама. Неловко поднявшись, он сгрёб папку, лежавшую на табурете. «Спасибо за блины. Я буду держать вас в курсе. Если вдруг его родители найдутся...» Когда мама вышла проводить его, Зинка шепнула. «Почему мне кажется, что они не найдутся?» «Уже неделя прошла».